Глава 29. По очереди они обзвонили всех, кого знали из сферы благотворительности, и тех, кого не знали тоже. Им пришлось сделать столько звонков, что вскоре разговор шел по одной и той же схеме. Скороговоркой точно они отрабатывали сценарий. Одно и то же начало, приветствия, вопрос, и, к сожалению, один и тот же отрицательный ответ снова и снова. День понемногу угасал вместе с их надеждами найти что-то полезное. Испарились даже те крохи энтузиазма, с которыми они взялись за звонки. Все засосала черная дыра динамиков телефона. Никто не мог припомнить, покупал ли у них домино за последние месяцы, а то и за год. По стандартам благотворительного магазина это был не самый популярный товар, ни среди пожертвований, ни среди покупок. В одном магазине менеджер долго и нудно объяснял все это Фионе, воспользовавшись моментом, чтобы пристыдить ее и заявить, что она ничего не понимает в торговле, и прочитать целую лекцию о том, что надо продавать, и старые пыльные наборы домино в этот список не входили. Соперничество среди благотворительных магазинов встречалось сплошь и рядом, а не только между ней и Софи, как поначалу думала Фиона. Неравнодушная Сью снова разочарованно вздохнула, завершив очередной безрезультатный звонок. Звон в ушах у Фионы звучал уже как бурмашина дентиста становясь все громче и громче по мере того, как надежда отследить набор домино улетучивалась. Фиона растянула губы в широкой улыбке, надеясь, что физическое действие развеет уныние и подавит шум в ушах. — Ну как у тебя? — поинтересовалась она у Сью. — Ничегошеньки, а у тебя? — — Тоже пока ничего конкретного. Фионе было просто необходимо сохранять оптимизм. От еще одной неудачи их детективное агентство может не оправиться. В некоторых магазинах пообещали поспрашивать своих волонтеров и перезвонить. Сью только хмыкнула. Фиона повернулась к Дейзи, уткнувшейся в телефон. — Дейзи, а у тебя что-нибудь нашлось? — М-м? Протянула Дейзи, выныривая из киберпространства обратно в реальность. «Ах, да. И все хорошо. Кажется, я сузила круг наших пожилых, Шерон. Не подумайте, я не за дискриминацию по возрасту или что-то такое. Но если исходить из того, что ни Сара Браун, ни ен Ричард не были зарегистрированы в соцсетях, методом удаления... «Исключение», — поправил ее Сью. «Извиняюсь. Методом исключения я нашла шесть Шерон» которые есть в телефонных справочниках, но не в соцсетях, нигде, даже в Твиттере нет. Из чего я заключаю, что Шерон постарше, возможно, за восемьдесят или даже старше. Отличная работа, Дейзи!» Фионе удалось улыбнуться, несмотря на звон в ушах. Несколько Шэрон наверняка ускользнули от отбора, ведь в телефонный справочник вписаны не все, но уже есть с чем работать. И что мы будем сейчас делать? Как используем эту информацию? Так далеко Феона не планировала. А вопрос был очень хорошим. Раз от благотворительных магазинов про домино они ничего не узнали, придется вернуться к старому доброму способу стучаться ко всем лично. Что ж, я думаю, стоит навестить всех наших Шерон по очереди постараться выудить какую-нибудь информацию, узнать, что их связывает с Сарой и Янном. — Разве полиция тоже не выяснила? — удивилась Дейзи. — Да, но они не знают об их связи с Мэлори и общественным центром, — ответила Сью. — Тут у нас преимущество. В ушах зазвенело настолько громко, что у Фионы заболели уши. Сью продолжала настаивать, что Мэлори — убийца, и Фиона уже собиралась вступить в спор, чтобы подруга хотя бы ненадолго угомонилась, и они смогли проверить другие гипотезы, как зазвонил телефон. — О, спорим, это кто-то из волонтеров звонит про домино. Она прижала телефон к уху, надеясь, что у кого-то появилась наводка. Краем уха Фиона слышала, как неравнодушная Сью продолжала упорствовать на своей теории, вываливая аргументы на неохотно слушавшую Дейзи. Из-за этих двух одновременно доносящихся голосов Фионе пришлось попросить собеседника несколько раз повторить. Слова просто не укладывались в голове, они влетали в одно ухо и вылетали из другого, стоило их только услышать. И переспрашивала она, отчасти из-за отвлекающего шума, Но в основном, чтобы удостовериться, что слышит правильно, и эти невообразимые новости — правда. Такое нужно услышать минимум три раза, прежде чем удастся уловить смысл. Закончив разговор, Фиона расслышала конец доводов Сью «И пока у нас не будет железных доказательств обратного, Мэллори остается нашим главным подозреваемым». «Это не Мэлори», — произнесла Фиона. «Веришь ли, я с тобой не согласна? Я сказала это не Мэлори». Повысила голос Фиона, едва удержавшись, чтобы не стукнуть кулаком по столу. Только что звонила детектив Финчер. Они нашли еще одно тело. Шэрон Миллер из города Пул. Дейзи и Сью ахнули. Детектив Финчер сказала, что время смерти в районе Ланчек, когда мы вышли из общественного центра и направлялись к Джун. До пула от нас ехать около получаса. — Учитывая пробки в обед, скорее минут сорок, — добавила Дейзи. Фиона кивнула. — Мелори не может быть убийцей, как и Джун. — О, господи! — выдохнулась Ю. — А больше полиция ничего не сказала про убийство? Фиона стиснула руки, чтобы не было видно, как ее трясет. Но ее выдали дрогнувшие голос и трясущиеся губы. Они нашли у тела еще одну фишку домино. — И там было имя? — спросила Дэйзи. Фиона кивнула. — Чье? — спросила Сью. — Мое.